Глава 34 Смешное название у кафе, улыбнулся Василий, беря меню. Кто-то назвал близлежащие села Ложкина, Вилкина, Ношкина, Чашкина, Тарелкина, засмеялась я. Может, есть еще Кастрюлькина и Сковородкина? «Данный ресторанчик открыли примерно год назад. Просто чай закажу. А вы, если проголодались, можете поесть. Здесь хорошие пирожки с разными начинками. Остальное так себе». «Зато имеется жирный плюс», — отметил Суханов. «Мы сейчас сидим в отдельном помещении. Можем беседовать спокойно. Итак, начну». Василий взял чашку. «Дело давнее». В тот год наступило жаркое лето. Павел, Сергей, Нина, как обычно, кто куда на море и океан отправились. Валерий Николаевич позволял себе две недели отдыха. Они с женой не любили солнце, народ на пляже. Предпочитали Европу. В особенности любили Францию, Италию. Но в тот год оба с места не сдвинулись. Удивился. Но статус управляющего не позволяет задавать личные вопросы хозяевам. Лето выдалось душным. Зубаревы не любят кондиционеры. В особняке они имеются, но их почти не включают. Вот окна и даже двери часто даже осенью нараспашку. Суханов вернул чашку на блюдце. Как-то раз пошел проверить, везде ли автополив включился. Кое-где он не работал. Я мастера вызывал. Шагаю мимо большого дома, слышу голоса. Мужской сразу узнал. Валерий Николаевич. Женский незнающий. Весьма удивился. Хозяйка уехала на фитнес. Кто в здании? Говорят, тихо. Потом Зубарев вдруг громко спросил. «Условия подходят?» «Да», — ответила незнакомка. «Станешь все получать без задержки», — продолжил хозяин. «Если нарушишь условия, то наш договор не просто расторгнется. Тебе придется плохо». «Если решил меня напугать, то это пустое дело», — спокойно отреагировала дама. «Знаешь мою историю, понимаешь, страх — не моя эмоция. Я полностью свободна, рядом нет ни одного человека, о котором могу беспокоиться». Велишь убить меня? Сделаешь благое дело. Душа того, кто невинно пострадал, прямиком улетит в рай. «Давай без поповской чуши!» — начал сердиться хозяин. «Не нравится — не слушай!» — без тени раздражения посоветовала гостья. Василий потянулся к чайнику. Меня поразило ее поведение. Как правило, люди, которые общались с Зубаревым, в его присутствии терялись. Если обладаете непомерно большими деньгами, связями, собеседники часто начинают испытывать при общении с вами страх. А эта тетка вела себя с Валерием Николаевичем как равная. Потом беседа приняла совсем странную форму. Незнакомка произнесла. «Тебя все устраивает? Она нормально себя ведет?» «Претензий пока нет», — ответил хозяин. «Будь осторожен», — попросила собеседница. «Думаю, Аля сделала правильный вывод», — возразил Зубарев. «Повзрослела». «Если мать сдаёт мальчика в детдом, это свидетельствует, что в ней нет любви», — высказалась гостья. «Сомневаюсь, что она появилась. Не теряй бдительности». Так о ком говорим, прекрасная актриса. Прикинется кем угодно, а потом вся дрянь из нее и вылезет». «Если не ошибаюсь, то православный человек не должен никого осуждать», — напомнил вдруг хозяин. Упрек по адресу, согласилась тетка. «Мне пора». «Где твоя машина?» — осведомился хозяин. «Стоит на парковке». Не волнуйся, если вдруг кто захочет по номеру выяснить, чье средство передвижения. То сия Колымага записана как собственность Аристар Ларионовича, основателя фонда «Свет вечной любви». Он ее приобрел для общих нужд. Ну, мне пора. Подожди. Управляющий постоянно ходит по территории. Не хочу, чтобы ты с ним столкнулась. Василий выдернул из держателя салфетку. Тетка вдруг поинтересовалась. «Ты сказал, он старательный мальчик, но честный ли?» «К работе претензий нет. Воровстве не замечен», — отрезал хозяин. Я услышал звук, который издает телефон, если человек набирает номер, и быстрее Сайгака бросился в свой дом. Звонок зазвенел по дороге но я ответил, лишь вбежав в здание. «Ты где шляешься?» — осведомился Валерий Николаевич. «Почему не отвечаешь?» Я начал извиняться. «Простите, проверял, как работает полив, поскользнулся, упал, перемазался хуже свиньи, в душ пошел». «Мойся спокойно, не торопись», — сменил тон Валерий Николаевич. «Потом отдыхай, не нужен до ужина». Я открыл ноутбук, нашел сайт фонда «Свет общей любви». Там имелись фото одни мужчины. Имелись другие снимки, разные люди в мастерских, на прогулке, в столовой. Вот на них имелись женщины. Но я же не видел гостью, зато знал, на какой машине она катается. Авто мелькало тут и там. Крохотная иномарка дурацкого апельсинового цвета. На заднем стекле длинная наклейка с названием фонда. Василий отодвинул чашку. Почему незнакомка меня заинтересовала? Скорее всего, из-за того, что ее пригласили в поместье. Валерий Николаевич гостей терпеть не мог. Тетка единственная, кто удостоился чести в доме находиться. А если вспомнить, как незнакомка с Зубаревым общалась, то еще сильнее занервничаешь. Валерия Николаевича люди боялись. Он всегда вежливый, не грубил, не кричал. Но как глянет, так сердце в пятки проваливается. И при любой беседе сразу понятно — он главный, как решит, так и будет. Но та женщина вела себя с ним на равных. Она прикатила, когда Алевтина Федоровна на фитнесе. И никого из домашних в тот день в поместье нет. Представьте теперь мое изумление, когда сегодня я приехал из города и увидел на парковке всё ту же машину с наклейкой фонда. «Почему ты испугался?» — спросил у Юрия. «Это чей шарабан?» — охранник пожал плечами. «Не могу доложить информацию, не владею ею. Хозяйка велела впустить гостью». Василий потер рукой затылок. Сразу сообразил. Алевтина Федоровна очень не хотела, чтобы управляющий увидел владельца Тарантайки. Почему так решил? Она меня отправила на другой конец Московской области за перепелиными яйцами, которые можно купить в любом супермаркете строго предупредила. Хочу продукт только оттуда. Соединился с владелицей и спросил. Завтра могу в районе полудня у нее быть? Недоумевал про себя. Зачем пилить три часа туда, три обратно? Всегда берем эти яйца у Олега. Его ферма неподалеку от поместья. Ох, соберу все пробки. А фермерша в ответ. «Завтра мой сын развозит клиентам заказы. Вы где находитесь?» Договорились о пересечении с парнем на МКАД. Забрал у него коробки, за час управился. Вернулся и вижу машину. Василий посмотрел на меня. Похоже, хозяйка опасалась, что я увижу шофера. Меня затрясло. По какой причине? Я не трус, ни истерик. С чего такая реакция? На машине этой много лет назад прикатывала какая-то баба. Удивительно, что автомобиль жив, и он принадлежит благотворительному фонду. Вероятно, сейчас кто-то другой им воспользовался. Не та тетка. Но если вспомнить, как с Валерием Николаевичем много лет тому назад беседовала гостья, которая прикатывала на этом же шарабане, то делается понятно. Ситуация очень странная. Никогда не подслушиваю чужие разговоры. Полностью согласен с пословицей. Меньше знаешь, лучше спишь. Тот случай, когда стоял под окнами гостиной, уникален. Но и тогда, и сейчас, прямо страх охватил. Причувствие чего-то нехорошего. В голове голос зашептал. Послушай, о чем они беседуют. И что эта баба хочет от хозяйки? Почему я так занервничал?» Василий побарабанил пальцами по столу. «Сам не знаю». Поспешил к дому, по дороге решил. Если окно гостиной закрыто, или они сидят на втором этаже, зайду в дом. Нины, Павла, Сергеев живых нет. Алевтина Федоровна одна с этой бабой. Устроюсь под дверью гостиной. Если гость проявит агрессию, кинусь хозяйке на помощь. Но муж приучил Алевтину Федоровну к свежему воздуху. Рама оказалась нараспашку, беседа хорошо слышна. Алевтина чай гостье предложила, та отказалась, произнесла. — Ещё все дела в этом мире не завершила. Рано мне на тот свет. Хозяйка обозлилась. — Считаешь меня отравительницей? Гостья спокойно ответила. «Да». Василий поежился. Вот тут смекнул. Разговор предстоит откровенный, сложный. Надо его записать. Такое чувство, что кто-то мной руководил. В уши Суханову шептал, как ему себя вести следует. А я словно марионетка, действовал по воле кукловода. И этот кто-то приказал. «Запиши их беседу». Василий положил на стол телефон и нажал на экран. «Слушайте».